уверен, что полностью согласен с тобой», — возразил Дункан. «Я понял, что ты не злая, как только взглянул на тебя», — сказал Конрад. «В твоих глазах нет зла. Его в тебе не больше, чем в гоблине или в гноме». «Многие считают, что на них лежит налет зла», — проворчал Эндрю. «Нет», — настаивал Конрад. «Это маленький народ». Они отличаются от нас, и у них есть кое-какая магия, а у нас почти никакой. — Я жил бы спокойно и без их маленькой магии. Они мне до смерти надоели этой своей магией Ты сказала, — обратился дунган к Мэг, — что силы великого зла находятся поблизости. Значит, собака не может почуять их? — «Насчет собаки не знаю», — ответила Мэг. «Она может и почуять, но это лишь слегка смутит ее. Собака даже не обратит на это внимания, не зная, что это. Но старая Мэг, хоть и тоже слабо чует их, зато знает, что это такое». «Ты в этом уверена?» «Уверена. В таком случае мы не можем рассчитывать на тайне и оставить его одного на страже, как обычно. Придется нам самим дежурить. Я возьму первую вахту, а Конрад — вторую. — А меня вы не считаете? — сердито спросил Эндрю. Я требую своего права участвовать в дежурстве. Я же, в конце концов, солдат Господа, и я делю опасность с вами. — Ты будешь отдыхать, — решительно сказал Дункан. День был тяжелый. Не тяжелее, чем для вас с Конрадом. И все-таки ты пойдешь спать. Мы не можем задерживать свой поход из-за тебя. Твоя голова должна быть ясной, чтобы показывать нам путь, если понадобится. Да, я знаю дорогу, потому что много раз ходил по ней, когда был помоложе. Но сейчас нет проблем. Никакой дурак тут не пойдет. Тем не менее, я настаиваю, чтобы ты отдыхал. Эндрю больше ничего не сказал и сел у костра, что-то бормоча. Уснул он последним. Конрад натянул на себя одеяло и почти сразу же захрапел. Мэг свернулась клубочком рядом с седлом и вьюками и уснула младенческим сном. По другую сторону лег Дэниел. Бьюти спала стоя, опустив голову чуть ли не до земли. Тайни дремал у костра и время от времени прохаживался вокруг лагеря, разминая ноги и слегка ворча. Но ничто, казалось, не привлекало его внимания. Дункан сидел у огня рядом с Тайни. Спать ему не хотелось, он был предельно напряжен, и сбросить это напряжение не удавалось. Ничего удивительного, думал он, это после сообщения Мэг о близком соседстве зла. Но сам Дункан не ощущал его. Во всяком случае, это зло не шелестело в кустах и вообще не шумело. Он внимательно прислушивался, но ничего не слышал. Единственным звуком было журчание ручья. Раз или два Дункан слышал совиный крик где-то далеко. Вновь он прикоснулся к мешочку с пергаментом, висевшему у него на поясе, и услышал легкий шелест. Ради этой хрупкой вещи он и другие, хотя никто, кроме Конрада, не знал о пергаменте, зашли вглубь разоренной земли, где лишь один Бог знает, что их ждет. Хрупкая вещь и магическая. Магическая в том случае, если будет доказана её подлинность. Церковь укрепится, больше будет веры, а мир, может быть, улучшится». У орды злая магия, у маленького народца маленькая магия. Но эти листы пергамента в конечном счете могут стать величайшей магией. Дункан склонил голову и помолился, чтобы так и было. Пока он молился, до его слуха долетел звук, но он не сразу сообразил, что это такое. Звук был далекий, приглушенный. Отдаленный стук копыт, явно конских и собачий лай. Слышалось негромко, но вполне различимо. Иногда вроде бы доносился окрик человека, но странная вещь, звуки эти неслись, как будто с неба. Дункан посмотрел вверх на усыпанное звездами, смягченное луной, небо, но там ничего не было. Однако звук шел явно оттуда. Прошло несколько минут, все исчезло, и опять тишина сомкнулась над ними. Дункан, вставший было, снова сел. Тайни тихонько ворчал, подняв морду. Дункан погладил собаку. — Ты тоже слышишь? — спросил он. Тайни перестал ворчать и снова лег. Немного погодя, Дункан встал и пошел к ручью напиться. Когда он наклонился, в ружье плеснула рыба. Он подумал, что это форель. Если у них утром будет время, надо попробовать наловить на завтра крыбы. Но стоит ли тратить время? Чем скорее они пройдут разоренные земли, тем лучше?